Глава пятая. Смотритель памятника. Снова разные формы и цвета экипажи стали запружать каждый день в приемные часы светлейшего, миллионную улицу. Снова массивные двери дворца то и дело отворялись, впуская всякого рода и людей, имевших надобность во властном вельможе. а надобность эту имели очень многие. Иные ехали благодарить за оказанное покровительство, другие искали заступничество сильной руки Потёмкина, те надеялись получить теплое местечко, а те шли на горячую головомойку. Большинство же торчало в его приемной лишь для того, чтобы обратить на себя внимание случайного человека, выказать ему лицемерное почтение, принести дань далеко не искреннего уважения, преклониться к умиру со злобной завистью. Григорий Александрович хорошо знал настроение большинства этой низкопоклонничающей знати, которая еще так недавно старалась обнести его перед государыней всевозможной клеветой, а теперь ползала перед ним в прахе, и тем же подлым языком готова была лизать его ноги, а потому и не очень церемонился со своими гостями, заставляя их по целым часам дожидаться в его приемной и по неделям ловить его взгляд. В один из таких дней, в самый разгар княжеского приема, к роскошному подъезду дворца, робко озираясь, нерешительной походкой, Подошел дряхлый старик с косичкою, выглядывавший из-под порыжевшей шляпы духовного фасона, в нагольном полушубке, сильно потертом, и с высокой палкой в руках, одетых в рукавицы. Обут старик был в валенке, обшитой кожей, сильно пообившуюся. В подъезде то и дело сновали разодетые сановники и военные генералы. А отворявший дверь швейцар в расшитый золотом леврея показался пришедшему важнее и строже всех этих приезжающих. Старик остановился в сторонке и растерянным боязливым взглядом стал смотреть на роскошные двери, охраняемые таким знатным господином, изредка своими подслеповатыми, слезящимися глазами, решаясь взглянуть на последнего. Седенькая-жиденькая бородка старичка мерно покачивалась, указывая на нерешительное раздумье ее обладателя. С час времени простоял старик неподвижно, пока, наконец, не обратил на себя внимание важного на вид, но добродушного швейцара. «Ты чего, дедушка, тут на ветру мерзнешь? Хоть сюда, в подъезд, здесь не дует». «Разве дозволено?» Тихо, как бы про себя сказал старик, и робко подошел к подъезду. «Ты кого ждешь, что ли, дедушка?» — спросил швейцар. «Поспросить, думал, во дворце. Может, знают, где живет Григорий Александрович? Может, твоя милость знает?» «Какой Григорий Александрович?» «Потемкин. Его светлость? Уж не знаю, милый человек, как его здесь величают, а по мне так Гриша». гриша подишь ты какой первого можно сказать после матушки царицы вельможу а он гриша первого не врешь скинул удивленный взгляд на швейцара старик конечно же первого да ты брат откуда взялся из смоленской губернии родименький из села чижого дьячок я тамошний вот кто «Как же тебе светлейше-то доводится, что он для тебя Гриша?» «Доводится-то никак не доводится. А грамоте я его обучал мальчонкам. За уши бывало дирал за милую душу, хлестко дирал. Ленив да строптив был постреленок». Старик улыбнулся беззубым ртом, весь отдавшись воспоминаниям прошлого. «Вот оно что!» Значит, повидать своего вы ученика приплелся, каков он стал поглядеть. Да вот разыскать бы его, посмотреть, может, куда-нибудь меня старика пристроит? Пристроит, коли захочет, как не пристроить? Барскую мамзель гувернантку бают, гвардейскому полку приписал и жалование положил.